Глава двенадцатая. Строительная площадка в Чернотопье. Августа обвела взглядом расчищенное жителями баронства пространство. Работы ей предстояло немало, и сейчас девушке казалось, что Кирелл замахнулся на слишком крупную застройку. Волшебница слабо представляла, зачем может потребоваться столько построек нищему Чернотопью. Однако спорить не собиралась. Для нее это тоже было интересной задачей своеобразным вызовом до сих пор в клане еще никто не поручал ей столь масштабной работы и по сути для Августы заказ шварцмаркта станет заключительным экзаменом поэтому чародейка не стала спешить и намеревалась потратить с толком каждый день из оговоренных дедом и бароном собственный резерв августы был не слишком большим потому она привыкла обращаться с силой настолько точно насколько вообще может работать дар земли. До всех остальных чародеев магия работала иначе. Им не требовалось прилагать усилия для тонкого воздействия. Для земляных все наоборот. Чем меньше воздействия, тем выше сложность. Прибывшие с девушкой слуги уже установили столик для своей молодой госпожи, разложили бумагу и пищи и принадлежности. Августа не полагалось на собственную память — ей банально не хватало способностей для такого подсчета это гольф смог свободно держать в уме огромные формулы но у него и опыта больше на добрых полвека вдохнув поглубже немного пыльный воздух чародейка присела на корточки и погрузила пальцы в разрыхленную рабочими почву стихия привычно лизнула ее руки наполняя тело мощью и твердостью. В хаотичном переплетении слоев постепенно выкристаллизовывалась картина, и Августа потянулась силой глубже, анализируя будущее место работы. Но придраться было не к чему. Кирилл провел прекрасную подготовку и выбрал идеальную для застройки площадку. «Тянуть прочный камень издалека не придется, значит, и затрат будет поменьше». Верхний же мягкий слой легко будет отделить и сместить в сторону, чтобы потом сталкивать ниже. Таким образом, под постройками не образуется пустот и трещин, в будущем способных похоронить здание внезапным толчком от смещения породы или подземных вод. Удовлетворившись увиденным, Августа поднялась на ноги и, отряхнув ладони, направилась к столу с бумагами. Необходимо все еще раз пересчитать, хотя у нее и были на руках документы Шварцмаркта, но написать можно что угодно. Потому девушка намеревалась все проверить лично. О том, что пропустила завтрак с бароном, девушка не переживала. Дед ее любит и ни за что не стал бы принуждать к браку. А вот выполнить работу, как полноценный представитель клана, куда важнее. Неизвестно, кого там шварцмарт выберет а качественно выполненный договор в любом случае пригодится. Улыбнувшись, Августа макнула ручку в чернильницу и принялась за расчеты. По месте Чернотопия Кирол, чертополох — Это рабочие модели, Киррелл? — спросил заман, осматривая разложенные на столе артефакты. — Да, точно такие же продаются в моей лавке, — кивнул я, потягивая чай из кружки. — Собственно, эти экземпляры я отобрал из последней изготовленной партии для демонстрации вам. — Мне нравится полет твоей мысли, — хвыкнул Салас, проведя ладонью над пластинами, которые слегка подрагивали, отзываясь на его дар. — Но ведь ты не только их можешь изготовить. Я обновь кивнул, не выпуская горячую кружку из рук. Назначение создаваемых мной агрегатов выбирали заказчики. Но я готов собрать и другие варианты, если вам интересно, — сообщил я после короткой паузы. Естественно, как вам известно, никакой артефакт не может служить вечно. Но я не стал опираться на идею полной замены дорогостоящего оборудования и реализовал иную систему. Эти пластины — расходный материал. Их задача — приводить всю систему в действие, но при этом сохранить пропускную способность агрегата по максимуму. Таким образом увеличивается срок службы основного агрегата, а расходники намного экономичнее. — Неплохая идея, — прокомментировал Замон. — Что тебя на нее натолкнуло? Я пожал плечами. Вам прекрасно известно, что основная масса денег находится в руках предприятий, а не простых людей. При этом простолюдины — потенциально самый крупный рынок, без которого ни одна гильдия — Союз или другое объединение не может существовать. Получается, если говорить общими категориями, мы имеем прообраз этой системы — дешевое и более многочисленное население, обслуживающее единичные предприятия. Все, что после этого оставалось — провести расчеты, подобрать материалы, а после воплотить их в жизнь. Эти пластины — простолюдины, в то время как сами агрегаты — аристократия. а — подул голос Мизин, покачивая бокал с вином в руке. — Никогда бы до такого не додумался. Но не советую больше рассказывать эту историю. Некоторые благородные могут неправильно понять. Я в ответ пожал плечами, и мои глаза вспыхнули демоническим огнем. — Я всегда готов ответить на любые вопросы, — улыбнулся я. Краем глаза заметил, как рука Эрики, также присутствующей здесь, дернулась к жезлу. Молодец, не теряет хватки и не стала расслабляться. Хана же, в отличие от Мизгер, момент сверка не упустила, отвлекшись на диалог с Дией. Гримен и Замберг нашли общий язык, отгородились от нас за отдельным столиком с легкими винами и закусками. Теперь даже моя компаньонка не смотрела в мою сторону, полностью погрузившись в обсуждение своих алхимических увлечений. «Ужас! Не пугай стариков, Кирилл!» — посмеялся Гольц, похлопав меня по плечу. «Итак, ты готов поставить сколько таких агрегатов на рынок?» Я обвел гостей взглядом, делая вид, будто обдумывая ответ. «На самом-то деле все уже давно посчитано, и у меня на руках имеются три четких плана. От возможности рынка будет многое зависеть, поэтому, подготавливая предложение...» я исходил из вероятности не только срубить денег, но и прогореть. Если не вдаваться в подробности, то до окончания работ по нашим договорам порядка двадцати агрегатов в месяц. Естественно, я включил в этот расчет проблемы с доставкой компонентов, время в пути от Чернотопья до ближайших соседей. «Опластины», — кивнул на расходники Салас, — — Около пятидесяти в день, — ответил я, нисколько не смущаясь, что сильно занизил даже минимальную планку. — Опять же, кроме того, чтобы клепать артефакты, у меня есть и иные обязательства. Гольц хвыкнул и кивнул заману, уже потирающему подбородок. Мизин же все еще ходил вокруг стола, на котором лежали артефакты. — Я бы вложил свои средства в твое предприятие. — первым сказал тот, взяв в руки железную пластину для лекарского расщепителя. — У нас достаточно денег, чтобы развести твои артефакты по всем южным городам Крэлэнда. Меридию не обещаю, там сейчас все сложно, но в этой стране мы можем получить достаточно крупную прибыль. — Да, ведь основной доход будет идти с пластинок металла, которые ничего не стоят, но очень нужны для работы основного артефакта кивнул Рихард, скрещивая руки на груди. Хорошая инициатива, что скажешь, Гольц? Старик погладил грудь и тяжело вздохнул. Староват я для таких экспериментов. Да мой клан может пойти на такой риски, уложиться в предприятие Шварцмарта. Вот только возникает вопрос: нужно ли нам всем в этом участвовать? Что ты имеешь в виду, вскинул брови Замен? «Мы с вами собираем ассоциацию, которая должна бороться за право первого заказа», — напомнил Гольц. «А выбор совершенно нового производства на рынке Крилландэ, если вам интересно мое мнение, никак нам не поможет. Нужно обсудить, что старого мы можем оживить, выхватив из рук северян, и только после того, как ассоциация встанет на ноги, будет можно вкладывать ресурсы в дело Кирелла». Судя по лицу Рихарда, Он был готов начать спор, но это нужно было пресечь, пока еще можно договориться между собой. Иначе никакого толка от этой встречи не будет. А мне действительно было бы неплохо получить их инвестиции в свою корпорацию. «Я с этим полностью согласен», — поспешил сказать гостям. «Хорошо, тогда вернемся за стол», — предложил Мизин. «Господа, позвольте задать Кириллу один вопрос». Подала голос, молчавшая до этого Эрика. «Конечно», — улыбнулся я. «Вы создали эти агрегаты для очень тонкой работы и утверждаете, что можете создать любой аппарат схожего принципа. Если я не ошиблась, таким же принципом можно сделать машину, которая будет производить другие артефакты». «Можно», — согласился я. «В принципе, не имеет значения, какая конечная цель агрегата» если ты все равно рассчитал, обеспечил материалы и не допустил ошибки при конечной регулировке. Я верно поняла, что вы точно так же можете собрать агрегат, производящий боевые артефакты. Я кивнул. Разумеется, Эрика, к примеру, можно собрать агрегат для производства ваших жезлов, а учитывая количество моей продукции, они получатся долговечнее и сильнее». За счет чистоты конечного продукта не будет лишних примесей совсем, либо их влияние окажется минимальным. — И сколько жезлов можно изготовить на одной пластине? — спросила она, внимательно следя за моим лицом. — Нужно считать, чтобы ответить конкретно, но если в общих чертах — не меньше пятидесяти. Река еще несколько секунд смотрела мне в глаза, после чего кивнула и отступила на шаг. — Благодарю за ответ, Керал. Ее слова заставили моих собеседников крепко задуматься. И то верно. Она действительно здесь единственная представительница армии. Неудивительно, что ее интересы лежат именно в этой плоскости. Но и скрывать правду я не собирался. — Ты же не станешь производить боевые артефакты без разрешения? — спросил Гольц. — Разумеется, не стану. — Кто их мне оплатит? если у меня нет лицензии, — посмеялся я. — Господа, мне нужны деньги, а не противостояние с Королевским советом. — Хорошо, что ты это понимаешь, — кивнул Ласс. — Итак, поговорим о наших возможностях. Мы расселись за отдельным столом. Эрика заняла место рядом с Мизином. Я почувствовал, что она еще задаст мне один каверзный вопрос. Но ничего скрывать я не собирался. Естественно, пока информация не касалось действительно важных секретов. Слуги принесли воронам папки с документами. Я обратил внимание, что никто не пользовался машинными средствами, все писали вручную. — Итак, давайте посмотрим, чем мы располагаем на сегодняшний день. Вновь взял на себя роль первой скрипки Гольц. — Начнем с монет, а потом пойдем по остальным пунктам. Кто будет вести подсчет? — Пусть Кирилл считает, — махнул рукой замен. В конце концов, он тут самый молодой. Пусть немного потренируется вести дела. — Ты не против, Херал? — уточнил Мизин. — Нисколько, пожал плечами я, придвигая ближе ручку с чернилами. Начнем — Начнем? Понятно, что аристократы привыкли к верности слуг, а потому никого даже не стали выгонять из столовой, где мы сидели. Верные своему роду и клану, они все равно не станут рассказывать об услышанном никому постороннему. Так что даже тот факт, что с нами в одном помещении о чем-то щебечут алхимики, никого не смущал. Хана верна клану а Гримин — мой партнер. — Тогда давайте я озвучу свои цифры. Развязав шнурок на папке, Гольц открыл ее и взглянул на первый лист. — Пиши, Кирилл, со стороны рода Салас имеется свободных средств 214 тысяч талеров. — Записал? Я даже не особо удивился озвученному. В конце концов, я один делаю практически четверть от этого состояния. А у них целый род трудится ради подобных сумм. Хотя порядок цифр, конечно, впечатляет. Это же не просто деньги, а свободные средства. Записал, кивнул я, переводя взгляд на сидящего слева от меня замена. Рихард кивнул мне, глядя в свой лист. — Родзамон готов выделить 312 тысяч талеров монетами. — Записал. — Клан Мисс вкладывает 120 тысяч. Озвучил вслед за ним Мизон и тут же пояснил. — Не смотрите на меня, как на нищего. У нас есть заминки в вывозе денег из Меридии. — Я вкладываю в монетах 24 тысячи талеров. Подвел итог я, подчеркивая линии цифры. Получается, общими усилиями у нас есть шестьсот семьдесят тысяч талеров в виде живых денег. Но несколько секунд за столом повисло молчание. Я поднял взгляд на гостей. Они быстро переглянулись друг с другом, но ничего не сказали. Очевидно, что дело в конечной сумме, а не в моем мизерном вкладе. В конце концов, это только монеты. Дальше речь пойдет о товарах акциях и прочих финансовых активах. — Это что же, по нам так ударил Зальц? — недовольным тоном произнес Мизан, резко дернув шеей, отчего его позвонки хрустнули. — В прошлый раз у нас было почти полтора миллиона. — И это еще раз доказывает, насколько важно выдавить северян, — кивнул Гольц. — Или ты рассчитывал, что мы стали богаче, когда нас отрезали от заказов короля? — Я не представлял масштаб, запустив руку в волосы, — простонал тот. — Потеряли почти две трети средств. — Давайте поплачем об упущенных возможностях как-нибудь потом, — вмешался Замин. — Кирайл, пиши дальше. Еще примерно полчаса мы потратили на то, чтобы подвести итоги общих финансов ассоциации. На мой взгляд, вышло не так уж и плохо. 17 миллионов — это 17 миллионов, но обороны были недовольны. Мне уже и уточнять не приходилось, чтобы понимать, в тот раз, когда они предлагали участвовать Кристофу, эти цифры были существенно больше. И в отличие от меня, все остальные озвучили лишь ту часть средств, которыми готовы были рискнуть. То есть у них помимо этого оставалось еще что-то, я же в случае потери вложенного — Останусь без штанов. Ненадолго, разумеется, однако сам факт. Нормальные аристократические рода действительно очень богаты. А ведь мы не говорим от имени кланов. Даже Мизен распоряжается только частью от свободной части средств. При таких раскладах совершенно неудивительно, что Агнес решила сунуть руку в их карман, чтобы пополнить казну. У кланов есть чем поживиться Королевскому Совету. — Итак, раз мы подвели общий счет, — предложил Гольц, — давайте теперь обсудим, что мы можем предложить Королевскому Совету за право первого заказа. Мизен, давай начнем с тебя. Что думаешь? Тот, все еще пребывая в легкой прострации, кивнул Эрике. Девушка подала ему папку в красной обложке. Барон принял ее и щелкнул металлическим замком зачарованным на крови. Я заметил, как вздрогнула на том конце комнаты Дии, учуяв эту магию. «Я провел несколько дней, выясняя, что наш клан может сделать сейчас», обведя собрание взглядом, заговорил Мизин. «Итак, у нашей территории есть трое соседей, двое нейтральные, один северянин. Последний нас не интересует, а вот первые двое очень та же. Рот Хайсо работает с древесиной, а у Корманов...» «Простаивают каменоломни». «Почему простаивают?» — задал Замин вопрос, который возник и у меня. «У рода нет денег на обеспечение нормальных условий, а невольников после мятежа сильно убавилось. К тому же нынешний глава Корманов — известный мод, прокутил наследство, умудрился проиграть даже несколько деревень». «Что конкретно там добывают?» — спросил Гольц на правах главного специалиста по нетрам. Местность у вас неподходящая, мрамора там быть не должно. Да и он все равно бы окупил любые затраты. Песчаник? Каменный уголь, — ответил Мизин. На песчаник они перешли позже, когда горняки отказались копать опасные черные камни. У тебя есть идеи, Салас? Гольц задумчиво погладил подбородок. — Нужно ехать на место и смотреть, — Я давно там не был, многое могло измениться. Но если каменоломни хоть бы наполовину пригодны, мы можем их выкупить и поставить на добычу своих людей. Песчаник понадобится, кралонду в любых количествах, какие мы сможем достать. — А каменный уголь вас не интересует? — спросил я, глядя на старика. — Нет, — отвыхнулся тот. — Если потребуется, мои ребята его напрессуют столько, сколько нужно. Копать его руками бессмысленно. — Да, магия все упрощает. Ему даже в голову не пришло, что каменный уголь — в первую очередь топливо, которое можно продать даже простолюдинам. Но это нормально. Аристократы редко, когда об обычных гражданах думают. — Я предлагаю его тоже добывать, — вставил я. «Зачем — Зачем? — скосил на меня глаза Рихард. — У меня есть несколько задумок, где он точно пригодится, — сказал я. И под их взглядами пояснил. Тратить магию на изъятие энергии, когда можно без этого обойтись, на мой взгляд, чересчур расточительно. Работа там не такая уж и сложная. От каменной пыли собрать защиту я могу дешево и массово, а угля мне потребуется много. Гольц еще несколько секунд следил за моим лицом, но все же кивнул. «Хорошо. Будет тебе уголь, Киралл». Я улыбнулся, не став говорить, что в будущем он еще не раз удивиться как много можно сделать из того, что буквально лежит под ногами, и чего можно добиться, как следует вооружив простолюдинов. Магия, доступная каждому, и один из видов такой магии — физика.